А я накрывал стол для завтрака к приходу капитана. Вдруг дверь отворилась, и в комнату вошел человек, которого прежде я никогда не видел. Лицо у него было землистое, на левой руке не хватало двух пальцев. Ничего воинственного не было в нем, хотя на поясе висел кортик. Я всегда следил в оба за каждым моряком,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 Поди ка сюда, сынок», — сказал он, — «подойди поближе». Я подошел. «Этот стол накрыт для моего дружка Билли?» — спросил он, ухмыляясь. Я ответил, что не знаю никакого Билли, и что стол накрыт для одного нашего постояльца, которого мы зовем капитаном. «Ну что же?» — сказал он. «Мой дружок Билли, скорее всего, — И величает себя капитаном. У него шрам на щеке и очень приятное обхождение, особливо, когда он напьется. Вот он, каков мой друг Билли. Предположим, у вашего капитана тоже шрам на щеке. И допустим, что как раз на правой. Правильно? Итак, я хотел бы знать, обретается ли он здесь,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 Я хотел было сам выйти на дорогу, но он тотчас же окликнул меня. Я не сразу ему повиновался, и его бледное лицо вдруг исказилось таким гневом, и он разразился такими ругательствами, что я в страхе так и подскочил. Но едва я вернулся, он стал разговаривать со мной по-прежнему, не то льстиво, не то насмешливо.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 «Он самый!» — ответил незнакомец, несколько приободрившись. «Черный пес пришел проведать своего старого корабельного друга, своего Билли, живущего в трактире адмирал Бен Боу. Ах, Билли, Билли! Сколько воды утекло с тех пор, как я лишился двух своих когтей!» — воскликнул он, подняв искалеченную руку. «Ладно!» — сказал капитан. — Ты выследил меня, и я перед тобою. Говори же, зачем пришел. Узнаю тебя, Билли, — ответил черный пес. Ты прав, Билли. Этот славный мальчуган, которого я так полюбил, принесет мне стаканчик ром. Мы посидим с тобой, если хочешь, и поговорим без обиняков напрямик, как старые товарищи.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 Капитан стоял, остолбенело, уставясь на вывеску. Затем несколько раз провел рукой по глазам и вернулся в дом. «Джим — Джим! — приказал он. «Рому — Рому! Он слегка пошатнулся при этих словах и оперся рукой о стену. — Вы ранены? — воскликнул я. «Рому — Рому! — повторил он. — Мне нужно убираться отсюда. Рому! «Рому!» Я побежал за Ромом, но от волнения разбил стакан и долго не мог закрыть кран бочонка. И пока я приводил все в порядок, вдруг я услышал, как в зале что-то грузно грохнулось на пол. Я вбежал и увидел капитана, который во всю свою длину растянулся на полу.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 «Ранен?» — сказал доктор. «Чепуха. Он так же ранен, как ты или я. У него просто удар. Что делать?» Я предупреждал его. «Ну, миссис Хокинс, возвращайтесь наверх к мужу. Если можно, ничего не говорите ему. А я попытаюсь спасти эту трижды никчемную жизнь. Джим, принеси мне таз».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 «Где черный пес?» «Здесь нет никакого пса, кроме того, что грызет вас изнутри», — сказал доктор. «Вы пили слишком много рому, и вот вас хватил удар, как я вам предсказывал. И я, хоть видит бог без всякой охоты, вытащил вас из могилы. Ну, мистер Бонс».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 Если вы не бросите пить, вы в самом скором времени умрете. Понятно? Пойдете туда, где вам уготовано местечко, как сказано в Библии. Так попробуйте же взять себя в руки. А сейчас так и быть. Я помогу вам добраться до постели. С большим трудом мы вытащили капитана наверх и уложили в постель.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 Я выпустил из него столько крови, что он надолго успокоится. Неделю пусть лежит в постели. Это полезно и для него, и для вас. Но второго удара ему не пережить.